И тогда пенсионеры решились. Варечка Сергеевна, только на вас и надежда. Взять у вас где-то там работает, пусть нам поможет, взмолилась соседка, та самая, которая нагадили на столе. Есть ли не он хоть лечь помереть? А мы вам денег на дорогу. И Варвара Сергеевна согласилась. Теперь она ехала в город к дочери. Проблема решаема, ответила дочка, мгновенно уловив суть. Вот Сенье придёт. Варвара Сергеевна очень торопилась назад, чтобы не оставлять мужа в опасном месте одного. Придётся обороняться, ты хуже вдвоём. А дочь, носившая в замужестве фамилию Фаульгабер, поздно вечером внушала супругу: "На кое лято на нужна вашей гида?" Если стариков не можете оборонить, безобразие же творится. Или вы что, только торговшей до да шишек всяких стеречь? Орднунг и сторднунг, порядок есть порядок, ответил муж и пообещал восстановим конституционный порядок. Плечеев дал добро без вопросов. Среди здесь завелся садист. Тетя Ферия не здоровалась. Посреди лета она подхватила какую-то инфекцию, смерила температуру, ужаснулась. И как многие пожилые люди в такой ситуации на всем серьезе задумалась: не конец ли ей настает? Утром, обнаружив, что хозяйка подозрительно долго не появляется, Снегирев постучался к ней в комнату и едва не на руках транспортировал умываться. Он оставил её в окружении фруктов, витамины тёть Афира, витамины и лекарств, и дважды звонил в течение дня, узнавал, как дела. И вот теперь, возвращаясь из Пушкина, снова вытащил сотовый телефон. Тёть Афира? Я минут через 40, сказал он, когда её дозвался снявший трубку Тарас. Нет-нет, всё путём, не волнуйтесь, пожалуйста. Что-нибудь по дороге купить? Она было начала счёт булочки, но договорить не успела. В трубке громко щелкнуло, кто-то влез в разговор. Алексей расслышал обрывок матерной фразы и вроде даже уждал голос вали новомосковских. Потом воцарилась тишина, скоро сменившаяся гудками отбоя. Сначала это удивило его. У тёти Фиры был в комнате свой аппарат. Нигерёв лично выкинул в мусорник старый, трещавший, добежавший и заклеймённый изолентой, и водворил на его место интеллектуальное японское чудо. Неужели Васька и второй аппарату мудрился приговорить? Алексей опять набрал номер: занято. Он немного подумал и заподозрил, в чём было дело. Он купил в круглосуточном магазине белую буханку, нарезанную и упакованную в полиэтилен, и без дальнейших задержек прибыл на кирпичную. Задремать удалось только выпив снотворное и накрыв ухо думочкой. Тётя Фира начала было сползать в некрепкое забытье, когда над ней пронеслось нечто напоминавшее взрывную волну. В первый момент старая женщина решила, что снова началась война. Потом сообразила, что спит и есть нить це линия фронта. Сейчас всё кончится, сказала она себе. Однако артиллерийская канонада не прекращалась. Ещё через несколько минут, окончательно потеряв надежду на отдых, она поняла, что к чему. Никакой войны. Жизнь идёт своим чередом. Просто вернулся домой Валерина во московских и ужинает, наслаждаясь видеомагнитофоном и отсутствием Киндера и жены. Нынче он приехал позже обычного и при том едва живое от усталости. Тяготы мелкого бизнеса ощутимо давили на плечи, но овчинка стоила в выделке, то есть Валерий заслуживал полновесный оттяг и собирался сполна его поиметь.